мужчины. Самый главный мотиватор. Всё же мужчины для нас лучший мотиватор. Заметь, именно мужчина, не просто муж. Мы же все живем в социуме, мы окружены мужчинами на работе, в общественном транспорте, в магазине и ночном клубе. Взгляды мужчин это то, что необходимо каждой женщине. И не просто взгляды, а взгляды с интересом, взгляды с поволокой, когда мужчина смотрит на тебя, и ты видишь, что он испытывает эмоции. И поверь мне, дорогая моя, что мужчина испытывает эмоции, когда на тебя смотрит только в том случае, если ты ухожена, И достаточно стройна. Я не призываю стремиться к весу, боже упаси, в 45 килограммов, если твой рост не метр пятьдесят, конечно, ни в коем случае. Стройность это безусловно понятие относительное. Можно быть немножечко пухленькой. У мужчин разные вкусы. Но все равно иметь хорошие пропорции, подтянутое, упругое тело. И это точно лучше, чем быть тонкой, но иметь дряблую, отвисшую кожу и целлюлитную пятую точку. Мужчина же это все быстро считывает, Понимаешь? Он чувствует в женщине какой-то сексуальный магнетизм, который чаще всего излучает женщины, уверенные в себе. А уверенны в себе чаще всего те женщины, которые глядя на себя в зеркало, получают от своего отражения удовольствие. Итак, взгляды мужчин это для нас очень-очень большой стимул, очень мощная движущая сила, мотивирующая любую нормальную женщину, которая находится в половозрелом возрасте, что-то менять в себе. А зачем они вообще нам сдались? Мы разобрались с тем, что мужчина мотиватор. Но по большому счёту, Можно жить и без этой мотивации, скажешь ты. Сотни тысяч женщин вполне себе существуют, не имея под боком сильного и любящего. Так зачем все таки нужен мужчина? Конечно, для создания семьи. Это могут быть разные виды брака, в том числе гостевой, временный. Но не думайте, что я к этому призываю. Я сторонница традиционного союза, где люди друг друга любят, уважают, ценят, где они не посягают на личное пространство друг друга. Я глубоко убеждена в том, что женщина не может быть счастлива, не имея детей. Мы сейчас не касаемся того сообщества childfree, которое с каждым годом становится все популярнее во всем мире. Но даже его представители иногда меняют свои взгляды, и именно заведя ребёнка, понимают, что жизнь наполняется красками и смыслом. Ну а для того, чтобы иметь ребёнка, женщине всё-таки нужен мужчина. И поэтому, когда меня спрашивают, для чего женщине нужен мужчина, я отвечаю, что в первую очередь для здоровья и для продолжения рода. И, конечно, в идеале это должен быть не просто мужчина, а семья. Предупрежу вопрос: почему же у меня нет постоянного мужчины? Главная задача мужчины в моей жизни, если говорить прямо и откровенно, поддержание моего гормонального фона. Да-да, я сейчас про секс. Ну и для приятного времяпрепровождения. Всё. Но тут есть важный момент. У меня уже была семья. За моими плечами 20 лет брака, у меня дети и внуки. Для какой-то части женщин мужчина это дополнительный, а иногда и основной денежный доход. Но я всегда призываю даже тех счастливец, рядом с которыми заботливый и очень богатый мужчина, не жалеющий на них денег, всё-таки оставаться самодостаточными личностями, что-то представляющими собой в материальном плане потому что у мужчины может случиться всякое. Сегодня он здесь, завтра там, сегодня с тобой, а завтра с другой. И даже наличие пятерых детей, совместно нажитой недвижимости и 10-15 лет брака не помешают найти тебе замену. И очень тяжело в таких ситуациях не только пережить предательство, но и оказаться одной, ни с чем. Поэтому Стремись всегда быть самостоятельной личностью, имей собственные доходы, собственный бизнес. Поверь, это не мешает счастливо жить с мужчиной. Твой идеальный мужчина. Какой мужчина нужен? Это вопрос тонкий и исключительно личный. Мы все люди разные. У каждого свои вкусы и приоритеты. Но однозначно смешно и недальновидно подходить к выбору мужчины исключительно с точки зрения внешних данных. Мне кажется, только совсем юные девочки в своих мечтах о принте видят перед собой брюнета с горящими карими глазами или наоборот, блондина с загадочными голубыми глазами или мужчину ростом метр девяносто с кубиками пресса и неохватными бицепсами. Внешность мужчины, конечно же, имеет значение, хотя бы потому, что мужчина должен вызывать у нас эмоции, страсть и эротические чувства, чтобы мы были с ним счастливы. Вариант, когда ты постоянно ложишься в постель с мужчиной, который у тебя эротических чувств не вызывает, нездоровый. Но любая здравомыслящая женщина понимает, что кроме внешности, есть еще масса пунктов, на которые надо обращать внимание. Когда ты выбираешь для себя мужчину-мотиватора, спутника жизни, будущего отца твоих детей, обязательно постарайся узнать как можно больше о его семье, потому что от осинки не родятся апельсинки. Бывают, конечно же, исключения случается, что и у алкоголиков вырастают очень умные, чуткие дети, которые многого достигают в жизни, но все равно несчастное детство накладывает отпечаток на их личность. Поэтому ищи парня из своей песочницы. Потому что правила противоположности притягиваются работает только в мелодрамах и женских романах. Если вы будете людьми с абсолютно разными интересами, если в выходные тебе хочется сходить в театр, а ему выпить пивка с друзьями или посмотреть сериал по ТНТ, то скорее всего ваши отношения продлятся недолго и не будут отличаться гармоничностью. Очень важно быть с мужчиной на одной волне. Впрочем, если ты выбираешь мужчину на роль кошелька на ножках, То тогда и не обижайся, что и он к тебе будет относиться как вещи, потому что у нас кто платит, тот и музыку заказывает. Не ожидая от спонсора эротичного пресса и упругих ягодиц. Скорее всего, он будет выглядеть немного красивее обезьяны. Держись от них подальше. Грутал. Есть и те Кому я искренне не советую даже приближаться, если ты задумаешься о серьезных отношениях. Прежде всего, это так называемые бруталы. Мужчины, нередко пробуждающие в тебе самые яркие эротические чувства и эмоции, мужчины, с которыми хочется буквально с первой же встречи сливаться в бесчисленных оргазмах и испытывать все радости секса. Но, как правило, Такие мужчины вызывают подобные эмоции не только у тебя, но еще у сотни других женщин, и строить серьезные, долговременные отношения с бруталами это совершенно неблагодарная тема. Что подразумевает под собой понятие брутальный? Латинское слово «бруталис» обозначало животный, плотский и происходило от «брутус» — грубый, тяжелый, тупой скотский, тупой животный. Так что брутальные мача это мужчина грубый и неотёсанный. Да, именно так. Тяга женщин к неугращённым самцам заложена на генетическом уровне. У многих барышень подкашиваются коленки при виде этих бесчувственных животных. Мужественный, жестокий, властный, Все это у девочек, предпочитающих грубую силу, вызывает непреодолимое сексуальное влечение. Но выйти замуж за брутала может мечтать только мазохистка. Во-первых, брутальные мужчины полигамны и не приспособлены к будням семейной жизни. По статистике, 97% женщин, ставших женами бруталов, несчастливы в браке. А 9 из 11 таких браков длится не больше двух лет. Почему? Способный испытывать только поверхностную симпатию, которая сводится прежде всего к сексуальному влечению, брутал просто не в состоянии оценить твою заботу, внимание и настоящую любовь. Он считает, что без проблем сможет найти тебе замену, и никогда не идет на компромиссы, без которых счастливый брак невозможен. Эгоцентризм визитная карточка Брутала, и чихать он хотел на твои эмоции и чувства. Стоит учитывать и то, что часто брутальность это просто ширма, скрывающая неуверенность в себе, слабость, комплексы. Брутальный мача может проявлять не просто грубость в отношении женщины, но и силу только бы самоутвердиться. И это ни в коем случае нельзя терпеть. Итак, вывод. Пытаться всерьез и надолго связать свою жизнь с бруталом может только девушка, которая совсем не дружит с головой. Это в 15 лет еще можно себе позволить думать: "Хороший мальчик, отойди, ты мне вот того придурка загораживаешь". А в зрелом возрасте такие движения уже опасны. И я думаю, ты со мной согласна. Маменькин сынок. Вот такие маменькины сынки. Мужчины, у которых в подростковом возрасте не случилось психологического отделения от матери. Их можно очень точно выявить еще на начальном этапе отношений. Например, если молодой человек на свидании по первому звонку срывается и мчится к маме. Это должно навести тебя на мысль, что мама для него всегда будет на первом месте. Многие девушки надеются, что после свадьбы они смогут спокойно занять место матери в жизни мужа. Но, увы, и ах, такое не получается. Свекровь не позволит никому сместить ее с пьедестала. Поэтому, прежде чем выйти замуж за маменькиного сынка, хорошо взвесь свои возможности и рассмотри варианты отступления дальнейшего развития событий. Не будем сейчас подробно обсуждать причины этого явления и психологию подобных матерей, но тебе стоит запомнить, что всю жизнь звание главной женщины будет носить именно мама, и лишить ее этого статуса практически невозможно. Поэтому брак с таким индивидуумом просто невыносим. От него не получишь ни сочувствия, ни поддержки, ни помощи. Потому что мать воспитала его как инфантильного мальчика, а не как мужа и отца. И задачей номер один свекровь поставит перед собой вырвать любимого сыночка из лап этой. Эпитеты зависит от степени неадекватности мамы и сыночка. Так какой же все таки А какие тогда мужчины нужны? Нормальные, адекватные трезво оценивающей себя, тебя и жизнь. Ты наверняка сейчас подумала: "Легко сказать, как его проверить на эту нормальность и адекватность". Но вспомни, я тебе уже говорила, насколько важна вот эта тема из одной песочницы, как бы банально это ни звучало. То есть комфортно будет только с мужчиной, с которым у тебя есть что-то общее. Конечно, когда мы влюбляемся, все эти химические реакции в нашем организме часто полностью отключают нормальную умственную деятельность. Мы стремимся постоянно быть рядом с этим человеком, физически до зубного скрежета хотим его, и мы не думаем в тот момент, из какой он семьи, какие книги читал, как привык проводить свободное время, кто его друзья. А стоило бы думать и об этом. Я сейчас совсем не о том, чтобы ты искала ровню по состоянию банковского счёта. Хотя, если хорошо подумать, то в этом тоже ничего плохого нет. Но если у вас абсолютно разные семьи, например, ты привыкла хорошо питаться и любишь путешествовать, а в его семье всю жизнь картошку с макаронами ели и на стенку копили, или, например, в будущем своему ребёнку ты хочешь дать хорошее образование, А твой будущий муж считает, что бесплатная школа и поликлиника это вполне себе прилично. Тебе стоит хорошенько подумать, прежде чем связывать с ним свою судьбу. Помни, безумное желание слиться в оргазме с молодым человеком пройдет. И если вы до этого момента просветления, не дай бог, успеете пожениться или детей завести, то вряд ли ваша семейная жизнь будет счастливой и гармоничной. Конечно, случаются исключения и из этой ситуации, но все таки старайся подбирать себе мужчину близкого, вызывающего не только эротические чувства. И тогда ты совершенно точно будешь счастлива, а этот мужчина сможет всю жизнь тебя мотивировать на самые лучшие поступки, в том числе вести здоровый образ жизни в идеале вместе с ним. И где его взять, идеального? А что делать, если такого идеального, нормального мужчины в твоей жизни всё-таки не было, нет, и в ближайшее время не предвидится, а тебе уже за 30? Помнишь, как в той песне поётся: "Даже если вам немного за 30". Конечно, не спеши ставить крест на себе. И в 40 находят свою судьбу, и в 50. А пока что делать? Конечно, заниматься сексом. Если хочется защищенным, естественно, чтобы не навредить здоровью и параллельно использовать самые разные возможности с мужчинами познакомиться, и не бойся сайтов знакомств. Но не делай поиск мужчины самоцелью. Если ты будешь выглядеть как охотница за головами, то есть постоянно стрелять глазами, искать, где бы, где бы, где бы найти себе свободного прекрасного мужчину для долгой и счастливой семейной жизни, то вряд ли на тебя кто-то клюнет. Расслабься, живи, получай удовольствие от происходящего и поверь, Твой мужчина обязательно появится. Жизнь все расставляет на свои места. Мы всегда встречаем тех, кого должны встретить. Не отчаивайся, сколько бы лет тебе ни было. Мужчина появится обязательно. Не случится одной и на всю жизнь любви, значит, ты будешь счастлива в отношениях с разными мужчинами. Их может быть довольно много, что тоже очень неплохо. А можно и вообще без него. Почему нет? Все больше женщин выбирают свободу, именно свободу, а не одиночество. И кто сказал, что наличие в течение 40 лет одного мужчины рядом обязательно, а в противном случае жизнь прожита зря. Ребенок, конечно же, нужен, но найти ему отца здорового, с нормальной генетикой, гораздо легче, чем найти себе мужа. Поэтому без ребёнка ты не останешься, а бояться свободы не стоит. Я прекрасный тому пример. Сейчас мне уже 55 лет, два брака за спиной. Второй раз я развелась больше 10 лет назад, и поверь, за эти годы были мужчины, которые хотели со мной всерьёз и надолго связать свою жизнь, делали мне предложения, но я твёрдо выбрала эту позицию. Замуж в третий раз я выйду либо под общим наркозом, либо после лоботомии, а не то и ни другое мне не грозит. И ты знаешь, я себя прекрасно чувствую. И когда ты сама поймешь, что свобода вполне тебя устраивает, внимание к тебе со стороны мужчин многократно усилится. У меня очень много друзей-мужчин, которые готовы с другого конца света мчаться, чтобы мне в чем то помочь. Поэтому расслабься, получай удовольствие от жизни. Живи ради себя. И самое главное, найдя мужчину и вступив с ним в серьезные отношения, это может быть постоянная совместная жизнь или брак, не делай тех серьезных ошибок, которые совершает каждая вторая, а то и каждая первая женщина. Не живи ради мужчины иначе очень быстро потеряешь свою привлекательность, свою ценность и свой статус в его глазах. Поверь, нормальному мужчине не нужна женщина, которая помешана на нем и его интересах. Мужчине не нужна женщина, которая мечтает проводить с ним каждую секунду, которая стремится контролировать каждый его шаг, которая жаждет быть для него всем. Понимаешь? Эта женщина вызывает у мужчины отнюдь не интерес, а раздражение. Ты должна быть по жизни самостоятельной личностью, самостоятельной единицей. У тебя должен быть свой круг друзей, свой досуг. Ты не должна вцепляться в мужчину мертвой хваткой и требовать от него постоянного внимания. Это безумно их раздражает. Отношения проходят совершенно разные стадии. И не стоит ориентироваться на первые месяцы, когда тебя в дрожь бросает от каждого прикосновения, и когда ты засыпаешь и просыпаешься с мыслями о нем. Это время проходит, ваши отношения меняются, и это совершенно нормально. Жить надо не ради мужчины, даже в браке, а ради себя, с каждым днём становясь еще прекраснее, и для себя, и для своего мужчины серьезные отношения. А вообще, что значит эти вот серьезные отношения, о которых так много говорят? Я в поиске серьезных отношений. Я хочу серьезных отношений. Для большинства серьезные отношения это те, которые скорее всего закончатся браком. Но в наши дни Все чаще женщины, будучи достаточно развитыми, современными, и успешными, не хотят замуж, потому что брак это не панацея и не гарантия женского счастья. Я могу это показать на примере своей дочери, которой всего 28 лет. Она тоже была замужем, развелась. Сейчас у неё серьёзные отношения с мужчиной, он предлагает выйти за него замуж, но она не спешит. У них что-то вроде гостевого брака. И такой формат ее полностью устраивает, ведь так гораздо меньше шансов, что люди быстро устанут друг от друга. Серьезные отношения это когда у вас серьезные планы на совместное будущее. А будете ли вы жить вместе постоянно или только два раза в неделю, не имеет значения. Но если вы задумываетесь о том, чтобы когда-то завести ребенка, если постоянно строите планы на дальнейшую совместную жизнь, если летом знаете, где будете встречать Новый год, куда полетите весной и покупаете машину, то у вас серьезные отношения. Поэтому не зацикливайся на совместном проживании, штампе в паспорте и помни: Любые планы должны подкрепляться делом. Если мужчина участвует в их обсуждении формально, только чтобы иметь постоянный доступ к твою постель, то рассчитывать на те самые серьезные отношения не стоит. Будь реалисткой и не выдавай желаемое за действительное. Мужские хотелки. Давай закончим пока обсуждение мужчин таким вопросом. Стоит ли идти во всем навстречу мужчине его пожеланиям? Сразу хочу сказать, исходя из своего жизненного опыта, в этом деле не стоит перебарщивать. Конечно, какие-то свои пожелания мужчина может высказать в вежливой форме. И ты вполне можешь к ним прислушиваться и удовлетворять Но если у тебя красивая грудь первого размера, а твой мужчина хочет полный третий и даже готов это оплатить, то совсем не обязательно нестись, сломя голову к хирургу. Ответ, дорогой. Вот рожу ребенка, и если с грудью будут проблемы, обязательно пойду и сделаю более, чем жизнеспособен. Это первое, и второе, Многие мужчины, большие любители натуральности, поэтому нет острой необходимости в подробностях рассказывать, каким образом ты себя улучшаешь и меняешь. Мало того, что ботокс, биоревитализация и мезотерапия бессвязный набор букв для мужчин, так еще удар по светлому образу женщина Аляна Тюрель, которым они обожают крашеные, наращенные волосы, подколытые, пухлые губки и аппетитные ягодицы.